Глава 29. Понадобилось некоторое время, чтобы я полностью разобралась в запутанной истории. Семья Дмитрия Барашкова, бабушкиного мужа, широко разветвленный клан. Родословный идёт от Трифона Ивановича Фомина. Вот о его предках ничего не известно. Шёл 1813 год, только что завершилась война с французами. Мужчин в деревне было мало, а те, кто был, или старики, или дети... Один Трифон был среднего возраста. Почему его не забрали на войну, история умалчивает. Мужчина обвенчался с матрёной, та забеременела. И что Трифону делать, пока жена животом ходит? Не рукоблудством же заниматься? Огляделся Триша по сторонам и пошел к Евдокии. Да видно, мужик обладал особым талантом. Любовница вскоре тоже собралась стать матерью. Мужик не растерялся, направился к Василисе, следом к Любови, потом вроде к Марфе, Но по поводу последней есть сомнения. Все отпрыски Трифона отличались крепким здоровьем и ладным телом. Девки румяные, косы у них толщиной с ногу. Выйдя замуж, они начинали рожать без устали. А дети Марфы — хилые и бледные, донь на них свалится. Небось, баба с кем-то из других сел заблудила, поэтому наследники не удались. Однако это лишь подозрение. с другим полюбовником Марфа не видели. Как-то осенью... В село приползла француженка, откуда взялась неведомо. По-русски она не говорила, а в деревне не знали других языков, кроме русского. Но всем стало жаль бабу. Похоже, несчастную долго и часто били. Местная шептуха вылечила наземку. Она понравилась Трифону, и количество его супружниц увеличилось. Иностранку крестили Марии. Одели, обули, научили готовить, стирать, возиться в огороде, коров доить. Такая хорошая хозяйка получилась. Детей исправно рожала. Всех местных батюшка купили окунал. Что удивительно, Гарем Трифона жил дружно. Никто не затевал, склок. Дети знали, что папа у них один, а мамы разные, бабушки тоже. Но это никому не мешало. В любую избу ребенок зайдет, везде его покормят и спать уложат. А если набезобразничал, получит как следует от того, кто его выходку увидел. Ребята выросли, у них появились свои дети. Время бежало. Клан давно покойного Трифона крепчал, его члены теперь жили в разных городах и селах, Но непременно собирались все на свадьбы, юбилеи, ездили часто друг к другу в гости, всегда ощущали, что они родные. Вот только о детях Маши, которые сумели в начале 20 века уехать во Францию, никто ничего не знал. В середине 60-х годов тетя Зине, матери бабы Наташи, позвонила домой Элиза, которая, хоть и с акцентом, но очень хорошо говорила по-русски. Она сказала, что хочет встретиться с потомками Трифона, потому что в их семье из поколения в поколение передается рассказ о прапрапрабабушке Марии, которую во времена Наполеона спасли жители русской деревни. Встретить Элизу в Шереметьево отправилась человек сорок. Ее мужа Альфреда и детей Софии и Николя зацеловали почти до смерти. Баба Зина кричала, альфред ты вылитая тетя Дуся!» Зинаиди пытались объяснить, что супруг Элизы генетически не связан с Трифоном и его женой Евдокии, но переубедить Зину никогда никому не удавалось. После того, как семья вернулась во Францию, Альфред прислал оттуда письмо на русском языке. Послание прочитали все. Супруг Элизы просил считать его потомком Ивана, пятиюродного брата Трифона. «Ага, есть у него наше гинекологическое яблоко», — радовалась баба Зина. Я никогда не ошибаюсь. Бабуля, — поинтересовался внук Ваня, — а мне ты, когда конфету даешь, говоришь, хоть и половинник, да свой. Кто такой половинник? Эх, не сдержанная я на язык, — пробормотала Зинаида Петровна. Мать твоя налево от мужа свинтила. Ты лишь наполовину наш, но все равно очень-очень родной. Клан до сих пор живет и здравствует. Я сама кое-кого знаю. И я тоже частичка семьи. Почему? потому что Белка замужем за Дмитрием. Он потомок Евдокии, а я его внучка. Конец расспросам. дедушка Трифон перед смертью строго-настрого велел всем своим детям, внукам и правнукам держаться вместе. Нельзя слушаться. Старые люди умные, надо по их заветам жить. И точка. Зачем ко мне явилась делегация во главе с собакой Магдой? Планируется большой сбор яблок гинекологического дерева. Когда баба Ната произнесла последнюю фразу, я, которая до сей поры молча слушала сагу о Трифоне и его потомках, не выдержала, задала вопрос. «Что такое гинекологическое дерево?» Белка тихо хихикнула, Тетя Галя смутилась. «Это мама его так называет. Вообще-то оно генеалогическое. Имена на нем часто пишут в кругах, а они на яблоки похожи. Ясно. Объясните, что от меня нужно. Сделаю все. «Хотим?» выглядеть модно сказала белка да подтвердил хор голосов и красиво прибавила агнеса которую тоже включили в семью почему ведь общей крови как ни ищи не найдешь а разве не ясно несси лучшая подруга бабушки а за кем то замужем за дмитрием потомком трифона следовательно Агнесса почти родная поэтому ее решили считать многоюродной сестрой сделаю все пообещала я. Нужны размеры одежды и обуви. — Прямо сейчас прислать можно, — засуетилась Варвара. Я решила использовать активность девицы в мирных целях. — Варюша, опросив всех, сделай табличку. Фото человека в полный рост, профиль. Крупное лицо и все размеры. И так про каждого. — Сегодня вечером получите, — пообещала Варя. — Договорились, — обрадовалась баба Ната. — А теперь все на выход. Степе на работу собираться пора. Пенсионерка с каждой нашей встречи все больше и больше мне нравилась. Когда гости удалились, у меня зазвенел телефон. Я быстро ответила. «Да, тетя Галя?» «Солнышко», — тихо произнесла дочь бабы Наты, «нам надо побеседовать наедине. Есть э, кое-какая информация. Не хочется конфуза. Совет необходим. Из наших никто не знает. Я случайно...» «Короче, не по телефону». В два часа в кафе Рагулета. «У тебя работа», — забеспокоилась Галина. «И, ну, в харчевне людно». «С работой нет проблем», — успокоила я женщину. «А в Рагулета почти всегда пусто. И там есть кабинеты. Никто нас не подслушает». «Пришли, пожалуйста, адрес», — попросила тетя Галя.